Я не пользовался сценой. У Генриха Беллена даже вышел скандал с его патором. Тот вовсе и не знал, что я каждый день там тренируюсь, и предложил Генриху не заходить слишком далеко в своей любви к ближнему. Иногда я вместе с Мари шел в церковь. Там было так тепло. Я всегда садился поближе к отоплению, и очень тихо. Уличный шум казался бесконечно далеким. И так приятно было, что церковь пустая, всего человек семь-восемь, и мне казалось, что я и сам принадлежу к этому тихому грустному семейству и делю с ним утрату чего-то родного, прекрасного в своем угасании. Кроме Мари и меня, одни старые женщины, и домашний голос Генриха Беллина, прислуживавшего священнику, так подходил к этой темной некрасивой церкви. Один раз я даже стал ему помогать. В конце мессы, в ту минуту, когда надо было переносить священное писание справа налево, служка куда-то запропастился. Я сразу заметил, что Генрих вдруг замешкался, потерял ритм, и я торопливо подбежал, взял книгу справа, проходя мимо алтаря, встал на колени и перенес ее налево. Мне казалось невежливым не прийти Генриху на помощь. Мари покраснела до слез. Генрих улыбнулся. Мы с ним давно знакомы. В интернате он был капитаном футбольной команды и гораздо старше меня. Обычно мы с Мари ждали Генриха у уризниться. Он приглашал нас к завтраку, забирал в долг из ловчонки яйца, ветчину, кофе, сигареты, и был счастлив, как мальчишка, когда его экономка болела. Я вспоминал всех, кто нам помогал в то время как мои домашние сидели на своих поганых миллионах, исторгнув меня и наслаждаясь своей моральной правотой. Отец все еще расхаживал за креслом и что-то подсчитывал, шевеля губами. Я уже был готов объявить ему, что отказываюсь от его денег, но мне казалось, что я имею какое-то право получить от него хоть что-то, и не хотелось разыгрывать героя с одной маркой в кармане. Я знал, что потом пожалею. Мне действительно нужны были деньги, нужны до зарезу, а он еще не дал мне ни Пфенига с тех пор, как я ушел из дому. Лео отдавал нам все свои карманные деньги. Анна иногда посылала домашнюю белую булку — Позже даже мой дед подбрасывал понемножку денег, посылал чеки для безналичного расчета то на 15, то на 20 марок, а один раз, по какой-то мне до сих пор неизвестной причине, на целых 22 марки. С этими чеками у нас всегда начинался чистый цирк. У хозяйки текущего счета в банке не было, у Генриха тоже. Да и разбирался он в этих чеках не лучше нас. Первый чек мы просто внесли в банк на текущий счет благотворительных сумм прихода Генриха. Ему в сберегательной кассе объяснили, что такое чеки без наличного расчета на предъявителя. И он пошел к своему Паттеру и попросил выдать наличными 15 марок. Но Паттер чуть не лопнул от злость. Он объяснил что наличными он ему ничего выдать не может, потому что надо будет отчитываться, куда израсходованы деньги, и вообще благотворительный счет, дело щекотливое, его контролируют, и если он напишет «выдано столько-то капилану Белину в оплату частного безналичного чека», то ему достанется, да и вообще счет прихода, необменная касса для чеков темного происхождения». Он может только принять этот чек как взнос на определенную цель, скажем, на непосредственную помощь от Шнира старшего Шниру-младшему, и потом выдать мне из благотворительного фонда наличными всю сумму. Это еще куда ни шло, хотя и не по правилам. В общем, прошло больше десяти дней, пока мы получили эти пятнадцать марок, потому что у Генриха была тысяча других дел — Не мог же он целиком посвятить себя возне с моими чеками. Потом, получая от деда эти чеки, я каждый раз страшно пугался. Это было черт знает, что такое. Деньги и вместе с тем не деньги».